Глава 4. Связь с родными «Я пошел за зомби. Берите молот и ждите!» Положил оружие на парту и направился вперед. В передней части аудитории я насчитал 11 немертвых, остальные вышли в коридор. Но мое внимание привлек более крупный зомбак. Это тот пацан, который принял на себя мертвяков, когда мы с Настей убегали. Так вот, этот зомбак был второго уровня. Я проверил всех, и он один оказался таким. Недалеко, кстати, валялось полутуловище собачки. Видимо, он сожрал ее и повысил уровень. Была у нас в группе девчонка, которая таскала везде с собой эту животину, даже на пары. Я аккуратно постучал клинком по металлической ножке парты. В мою сторону направились пятеро. Я, отступая, иногда создавал шум, ведя их за собой. Затем без особых проблем отрубил им всем руки и оставил ребятам. Первым вышел Сашка. Грохнув двух зомбаков, он получил две синие бусины, которые сразу раздавил. За ним вышел Филипп и тоже уложил двоих. Оставшегося умертвил Коля. Саша вскрикнул. У него в руках появился пистолет в черной кобуре. «Настоящий пистолет, черт его дери!» «Называется серый затвор. В день генерирует пять особых патронов, плюс кобура каждые полчаса, пока оружие в ней по одному обычному патрону», — быстро прочитал Саша. «Круто! Жалко только, что так мало пуль!» «А способность какая?» Я с завистью глянул на его новую пушку. «Меткость снайпера, пассивный редкий навык, «Теперь я буду почти всегда попадать в яблочко, Возбужденно отозвался Сашка. Круто ему, блин! Наверняка и характеристику меткости открыл. Хотя фиг его знает. Похоже, темная сфера помогает людям выбрать направление развития. Я бы тоже лучше с огнестрела стрелял, чем мечом махать. «А у тебя что?» Олег повернулся к Филиппу. Тот держал в руках колечко, немного отличающееся от моего. «Редкий навык, на час могу превратиться в оборотня, и характеристики повысятся». Филипп смущенно кашлянул и отвел взгляд. «Интересно, что там у него? Может, животное странное? Какая-нибудь белка?» «Так, прочь, тупые мысли!» «Ладно, пойду еще троих приведу. Я воинственно махнул палашом». Осталось четверо, двое вышли в коридор. Зомбак второго уровня тоже почти выбрался, но я успел отрубить ему голову. «Вы получили сферу предмета необычная. Использовать сейчас да-нет?» Быстро нажал на «да». В руках появилась голубая сфера. «Сфера предмета необычная. Браслет силы». Раздавил и с интересом глянул на симпатичный браслет из серого металла. «Браслет силы необычный, прибавляет 4 к силе, прочность 150 из 150». «Вау, круто!» «Быстро надел, прям физически почувствовал, как сила наполняет меня». «Ну-ка, как там у меня с характеристиками?» Имя Андрей Первый, уровень Третий, класс Прочерк, сила 9-13, ловкость 12, выносливость ОВ 8-16, дух ОД 10, регенерация 10, воля 10, активные навыки, бурление крови редкий. Пассивные навыки, ментальная защита исключительный. Экипировка Кровавый Палаш редкий. Кольцо выносливости редкий. Браслет силы необычный. Неплохо, неплохо. Похоже, ножны не показывает, потому что они в комплекте с палашом. Подозреваю, что и у Васи кобуру не видно. «Ну, а молоток сейчас не у меня, вот и нет его в описании. В скобках же указываются параметры и количество предметов». По-быстрому отрубил руки оставшимся трем зомбакам, закрыл двери в аудиторию и повел их вглубь комнаты. «Как делишки в городе?» Я подошел к ребятам. «Ужасно!» Ко мне повернулась Настя. «В городе ад! Правительство молчит, военные молчат!» Причем это происходит по всему миру. У меня подруга из Франции в квартире закрылась, из окна на камеру снимает. Интернет бурлит, полно ужасных фоток и видео. Я смогла дозвониться до отца, он сейчас с мамой. С ними все в порядке, слава богу. А еще самолеты. В день над миром летают десятки тысяч самолетов, и почти все упали. Некоторые на города. На Новосибирск тоже несколько рухнуло. только далеко от нас. В голове мелькнула мысль, а если атомные электростанции повреждены? Я покачал головой и постарался больше не думать об этом. Глянул на других девчонок и по их заплаканным лицам понял, Насте, похоже, одной так повезло, что никто из семьи зомби не стал. Блин, страшно. Но нельзя тянуть, и я, наконец, решился позвонить родителям. До этого я скинул сообщение всем знакомым и родным, что со мной все в порядке и попросил не звонить. «Алло, Андрей, как ты?» – голос отца звучал озабоченно. У меня будто камень с души свалился. Не было в его словах печали, значит, все хорошо. «Пап, все норм, у вас как?» Сердце сжалось от тревоги. «Мы с мамой и Софией в порядке, брат твой в Питере с пацанами в общаге сидит. Только вот...» Отец замолк, затем кашлянул и продолжил, с отцой в голосе. «Дядя Илья зомби стал и покусал всех, никто не выжил». И я крепко сжал зубы и закрыл глаза. «Любимый дедушка, бабушка, тетя, дядя, сестра...» Они все жили недалеко от нас в небольшом коттедже. Все превратились в зомби. Это ужасно. Но не время горевать. Нужно постараться выжить. Папа, послушай меня. Я рассказал ему все, что узнал о зомби. И попросил, чтобы он заставил маму и маленькую сестренку Софию убить по два зомби. «Не неси чушь! Твоя мама слабая женщина!» А Софи девять лет. Ты о чем вообще думаешь? Он явно рассердился. Меня достаточно, чтобы защитить их. Я, когда все началось на стадионе бегал, увидел, как жрать начали люди друг друга, ну и грохнул мертвеца, который ко мне полез. И я в топ сто вошел, кто быстрее всех зомби в ближнем бою убил, так что не волнуйся. Мне даже бонусный эпический пассивный навык дали. навсегда увеличивает ловкость и силу на десять. И предмет хороший выпал, тоже эпический. Взрывные кастеты называется. Голос отца из сердитого стал гордым. Он всегда любил хвастаться. «Я теперь бошки этим трупиком только так проламываю. Еще выпал исключительный навык. Сила гиганта называется. Могу на 40 секунд силу на двадцать пять увеличить». так что там еще а у меня новая характеристика открылась называется сила берсерка она активируемая могу включить и каждые пять секунд будет одно очко уходить давая взамен очко силы и ловкости нифига ты крут я охренел батя как всегда хорош но я в нем и не сомневался он намного сильнее меня как физически так и морально «То-то же!» Он кашлянул и продолжил. «А у тебя что?» Коротко рассказал ему о своих способностях. «Пап, я думаю, что скоро халява с редкими вещами и навыками при первом убийстве может закончиться. Нужно сейчас действовать. Я уже видел зомби второго уровня. Они эволюционируют, становятся сильнее. Тебя одного может не хватить». Вдруг мама или сестра выбьют способности лечения, например. Надо быстрее действовать, пока не поздно. Отец молчал некоторое время. «Ох, лучше с мамой поговори. Она скоро мне голову своим взглядом прожжет. Передаю трубку». Мама очень волновалась и засыпала меня бесконечными вопросами. Кое-как отбился. Кратко обрисовал свое предложение. «Хорошо, Андрюша, я смогу. Твой отец слишком недооценивает нас. Мы сильные. Ты, главное, держись там, будь очень осторожен. За нас не волнуйся. Брату позвони обязательно». Поговорив с мамой, позвонил брату Артуру. Рассказал ему о том, что нужно быстро уровень взять. Они, оказывается, как закрылись в своей комнате, так и не вылезали оттуда. Перечислил некоторые способности, которые знаю. Он воодушевился. «А сколько всего рангов?» спросил он. «Ну смотри, обычный, необычный, редкий, исключительный. У папы еще эпический появился. Думаю, что и выше какие-то есть, но пока не видел». Я разложил в голове все по полочкам. Поговорил с братом и позвонил лучшему другу Герману, который учится в другом универе Новосибирска. Он в топ-1000 вошел. «Меня окружают очень сильные люди». Бонусного навыка, кстати, ему не дали. Похоже, только первые 500 могут их получить. Герман выбил с первого зомбака исключительную активную способность «Стальное тело» и открыл дополнительную характеристику «Стойкость». Еще щит редкий получил. Короче, нормально у него все. Позвонил еще одному близкому другу, но тот не ответил, как и подруга детства, Аня. Звякнул бывший, та тоже не взяла. Ну вот и все, больше некому звонить. Подошел к Насте, увидел кислую рожу кости и радостную бау. Кореянка поглаживала новенький черный кнут. «Ну как?» – Настенька смотрела на меня своими очаровательными глазами – «Блин, как же она прекрасна!» «Не очень, но могло быть и хуже», – через силу улыбнулся я. «А у них что?» Я кивнул подбородком на недовольного парня и довольную девушку. Бао получила редкую способность владения кнутом, плюс в придачу редкий кнут, а Костя выбил редкую способность призыва слизня. Она чуть заметно улыбнулась, явно сдерживаясь. А из сферы предмета ему выпал необычный эликсир духа, который навсегда повышает дух на два, его Олег у него обменял на кинжал Тори. Вот повезло: навсегда повышает характеристику. Круто, но идиот, если честно, я бы такое никогда не отдал. Вот как. Я отметил, что она вполне хорошо владеет терминологией. Повернулся к коллегу, увидел его довольную рожу. «Что дальше делать будем?» – спрашивал я в основном у милой Настеньки. «Все спорят, половина считает, что нужно пробиваться к супермаркету, а половина хочет остаться тут и ждать помощь. Ждут твоего слова. Все-таки ты главный боец», – сладким голоском отозвалась она. Мне показалось, или она стрельнула в меня глазками. «Блин, а у меня ведь может получиться!» Уже не то время. Сейчас совсем не важно твое социальное положение. Сейчас будет важна только сила. Я аж воспылал. Ребят, а вы заметили, что зомби не едят людей? Они кусают, царапают, но саму плоть не поедают? Внезапно спросила одна из девушек. Может, в них заложен такой своеобразный инстинкт размножения? Неуверенно предположил я. «Мне так бывшая оправдалась, когда я ее в одной кровати с каким-то сорокалетним мужиком застал», – буркнул Сашка. И я хмыкнул. «Ему вообще-то тридцать пять было», – возмутилась одна из выживших. «И вообще, ты тогда сам с какой-то шаболдой в квартиру приперся». «Сама ты шаболда», – возмутилась другая девушка. «Мы, к слову сказать, тогда в монополию поиграть хотели». «В полчетвертого утра?» «Ребят, я прерывал любовную драму. У нас тут проблемки поважнее ваших, так что умолкните!» Повернулся к парням, с интересом слушавших о любовных похождениях Сашки. «Нужно прорываться. Зомби эволюционируют. Я видел мертвяка второго уровня. и Если не прорвемся, они станут только сильнее, а мы будем тут торчать без еды и воды». Доберемся до пятерочки, а там уже будем думать. Согласны? Правильно. Довольно кивнул Олег, а затем начал командовать. Индюк. Так, сейчас открываем двери, впускаем их, по очереди убиваем, пока все не дойдем до второго уровня. Есть возражения? Основная масса нестройно кивнула. В голове возникла мысль. Паша, я обратился к глазастому. «Давай меняться, я тебе молоток и браслет силы необычный, а ты мне ножницы садовника. Будешь всем не немертвым головы внутрь тела выдавливать, а то сейчас ты бесполезен, даже уровень получить не сможешь, ни ножницами же тебе тыкать в них». Паша задумался. Видимо, тоже понимает, что редкую вещь лучше себе оставить. Но выбора у него особо не было. На нормальное оружие ножницы не поменять. Хорошо, он неохотно кивнул и протянул мне инструмент. Глянул на них. Ножницы садовника редкие, Позволяют без последствий срезать цветки и плоды растений вплоть до редкого уровня. С каждым следующим уровнем растения процент успеха снижается наполовину. Прочность 200 из 200. «Так, значит, я теоретически могу срезать каждое второе исключительное растение без последствий. Я очень доволен. Только вот где их найти-то? Ну, это на будущее». Отдал Паше молотый браслет, сразу почувствовал падение силы. Даже неуютно как-то стало. «Сколько времени прошло с начала апокалипсиса?» Вдруг подала голос одна из девчонок. «Сорок четыре минуты», – неловко ответил Уга. Все кивнули. Никто не сомневался в словах этого педантичного толстяка. Тут все те написали, что какой-то пророк предсказал, что только первый час будут усиленно падать сферы. «Ух!» – раздалось вокруг. «Сейчас разбиваемся небольшими группами и идем убивать зомби». «Чем больше, тем лучше», – мигом сориентировался Олег. «Ребят, я один пойду, окей?» Я вызывающе глянул на них, впрочем, не ожидая отказа. Олег внимательно посмотрел на меня. «Хорошо, только будь осторожен», – сухо бросил он. «Блин, не хочу рисковать, но по-другому никак. Если сейчас не стану максимально сильным, то потом будет только хуже». Осторожно открыл дверь. Внутрь полезли зомбаки. Я отступил подальше, а ребята начали стучать по партам, приманивая их. Думаю, они без меня легко с ними справятся. После четырнадцатого поток закончился. Я вопросительно посмотрел на Олега. Тот небрежно махнул рукой в сторону двери и димал, мы тут сами справимся. Вышел и огляделся. Коридор почти пуст, толпы зомби, видимо, в сторону лестниц все ушли. Ох, ну и сложно будет главные лестницы очищать. Основной поток, как я подозреваю, туда и побежал, вопя о помощи. Правда, нам не обязательно это делать. Есть там еще одна лестница, поменьше. Она в середине коридора, рядом с туалетом. Осторожно вошел в аудиторию напротив. Дверь оставил открытой. Ко мне сразу повернулись пять зомбаков. Проверил их все первого уровня. Легко справился с ними и осмотрелся. Всего тут осталось еще шестнадцать зомби. Все первого уровня. Начал стучать и приманивать к себе маленькими группами. Убив еще троих, я получил долгожданный четвертый уровень. Распределил два очка в выносливость. Грохнул всех. и направился на выход. Вдруг сбоку послышался какой-то шорох. Я резко отскочил и выставил вперед палаш. Подозрительно уставился на шкафчик учителя. Подошел, постучал рукояткой по дверце. Есть кто? Изнутри усилился шорох, потом дверца открылась, и выглянул препод, подозрительно оглядываясь. Лысеющий сорокалетний мужик. «Мелкий, худой». Эм, а вы, собственно, кто?» Он окинул придирчивым взглядом мой прикид. «Не твое дело, лысый, вылазь давай, спрятался, брить и сидел тут, пока твоих учеников зомбаки жрали, придурок, в аудитории напротив ребята, выжившие, иди туда, понял? Хотя сам провожу, тебя полюбак сожрут по пути». Я грубо вытянул его из шкафчика и попёрся в класс. Сам не знаю, почему так выбесил этот чмырь. Мужик просто жизнь свою спасал. Ребята уже добили всех зомби и разделялись на группы. Втащил бледного препода в класс. Аудитория напротив очищена. Перехожу к тем, что справа, уведомив ребят о своих планах, я вышел».